Вошел начальник княжей стражи Ефим Ефремович. «Приехали послы псковские, государь», — сказал он, кланяясь. «Как прикажешь?» «Веди с почетом, а вы дьяки на крыльце их встречайте, и ты с ними, Федор Васильевич. Я же пойду в праздничное все оболочуся». Когда великий князь и сыновья его в нарядных богатых кафтанах вернулись в передний покой и сели на своих местах, послов с почетом привели к ним». Сковичи без шуб, в дорогих кафтанах степенно вошли во главе с посадником Максимом Ларионовичем в передний покой и отыскав глазами икону, стали истово креститься. Слуги же их, неся многие дары, остались у порога. Будь здрав, государь и сыны твои, помолившись и низко кланяясь, сказал Максим Ларионович. Василий Васильевич и сыновья его встали. Будь здрав, Псков, моя вотчина. «Будьте здравы и вы», — ответил Василь Васильевич и, садясь, добавил, «Садитесь, бояре, поздоровали, ехали». «Божьей милостью здравы, государь!» — кланяясь и садясь, почтительно молвили послы. Они смолкли, как требовало приличие, и заговорили снова, когда сам Василь Васильевич спросил их о цели прибытия. «Послы мы, кто тебе, государь, отвеца, начал Максим Ларионович, цокая, как все псковичи, вставая и оправляя на себе золотый пояс, «Бить целом тобе, государю нашему, дабы жаловал ты нас!» Он снова поклонился, а за ним и все псковичи, и продолжал. «Приобижены ныне мы от немцев поганых и водою, и землею, и головами, а на Желачко и на Азоличе церкви православные пожжены поганой латынью. Все сие немцы творят, мир с нами имея и крестное целование». «А причтобя, государь, никто же нам не пособит!» Посол поклонился и, помолчав, добавил, «Еще молим тебя, государь, утверди у нас псковским князем и наместником своим князь Александр Васильевич Чертаришского. Опять послы низко поклонились, а посадник, поманив к себе слуг своих, продолжал, «Еще твоя вотчина молит тебя до рысии принять милостиво. Пятьдесят рублев новгородских старых Сукны и бархаты немецкие и фряжские, а также кубки и чарки золотые и серебряные, вельми хитро изукрашены. Когда передавали дары великому князю, поспешно вошел начальник стражи и доложил, приехали на санях архиепископ Новгородский и посадник Карп Савинич. «Юрий», — молвил Василь Васильевич, — «встреть с почетом гостей, сам помогни владыке из саней выйти». Вы же, гости дорогие, не посетуйте, ежели при беседе нашей будет архиепископ и посадник новгородский. Дары ваши принимаю. Спаси Бог и помилуй град Псков и земли его. Жалую Псков. Даю вам наместникам своим и князем псковским князя Александра. Но только мы с тем, дабы он крест целовал мне и детям моим, зла не мыслите. Крест же на том целовать и по любви, без всякого извета, при послах наших московских». Василий Васильевич замолчал, услышав шум шагов в сенцах передней. Слегка заскрипев, отворились двери. Княжеч Андрей, склонившись к отцу, молвил в полголоса, «Государь Юрий, владыка и посадник пришли». «Будь здрав, государь», — сказал громко новгородский архиепископ Иона, перекрестившись на иконы и благословил потом общим благословением всех присутствующих, низко пред ним склонившихся. «Будь здрав, государь наш!» — повторил за владыкой посадник Карпсавинч. Василий Васильевич встал со своего места. «Проводи мя Андрей до да владыки», — сказал он сыну, и, приблизясь к архиепископу, молвил, «Благослови меня, отче». Приняв благословение, великий князь добавил, обращаясь к новгородскому посаднику, «Будь здрав и ты, Карпсавинч, садитесь с боярами псковскими ближе ко мне». Дияки, бородатые и беда усадили их на подобающие места. Государь, оживленно сказал один из псковских посадников, дай слово, молвите. Сказывай, ответил Великий князь. Тут, государь, есть вот посадник Новгородский, Карпсович. Подтвердит он нашу обиду. Приходил он всей осенью с дружиной своей к нам, по челобитию немецкому. Ездили тогда с ним на обидное место, на Азоличу и Желачку». Князь наши мы, и розыски там творя, решили, что земля сия Псковская, земля Святой Троицы. Поганые же немцы признали вину свою. Истинно так было. Признали немчи вину свою, подтвердил Карп Савинич, произнося вместо «ц» звук «ч», что отличало говор новгородца. «Будем же судить по-божьей, и против латинского коварства будем ратовать...» «За своих православных», — заговорил сурово Василий Васильевич. «Молю тебя, владыко, и то бяк Не сетуйте, что ранее я побеседую с обсковичами, ибо ранее они ко мне пришли. Ты же, Юрий, и ты, Степан Тимофеевич, примите дары и сложите их, куда надлежит». Помолчав, Василий Васильевич продолжал, обращаясь к послам. «Посадники и бояре псковские» жалую вотчину свою по мольбе вашей помощи, ратной. Повестуйте так на вече своем. Уже близ нового города воевода наш князь Иван Васильевич стрига со многими полками, дабы бить немцев поганых, когда мольба будет от Пскова. В этот миг взглянул владыка Иона на посадника Новгородского с явною укоризной, а тот, побледнев, потупился. Заметив это, Федор Васильевич Басенок злобно усмехнулся. Василий же Васильевич, передохнув малость, продолжал. «А ты, Юрий, вместе с Диаком Василием Сидоровичем приведи гостей в трапезную и угости до обеда. Мы же тут, кратко весь с владыкой и Карпом Савиничем, тоже придем к столу». Впередние остались Василий Васильевич, княжич Андрей, Диак Бородатый, воевода Федор Басенок, да из почетной стражи княжей пять воинов с саблями и копьями, да владыка и посадники» сидевший молча в ожидании вопроса. Василий Васильевич, подождав некоторое время, призвал молчание. «Жду я слова вашего», — молвил он, — «что вы мне ныне сказывать будете?» Не зная, известно или неизвестно великому князю о заговоре, архиепископ Иона осторожно спросил, «Господа новгородское челом тобе бьет?» «Не есть ли у тебя, государь, досада какой на неисправление наше?» Василий Васильевич понял и, усмехнувшись, молвил спокойно, «Я с отче миром пришел поклониться святыням новгородским и наказать немцев за вред их Пскову. Зрю яс, что добре соблюдает без извета новгородская на мою судную докончальную грамоту, навече писанную и целованием крестным утвержденную». Примечание. Судная грамота. Договор о правах великого князя в Новгороде. Конец примечания. «Мы, государь, — сказал Карп Савиньич, — и впредь Тобе верны будем. Дошли ж мы затем к тобе, дабы звать тебя на почестен пир наш в грановитой палате, в день поминовения Никиты, святителя Новгородского, чудеса и при жизни творившего». Князь Великий благодарил за почет ему оказываемый. Я обещал быть на новгородском празднестве. Звал он владыку и посадника на обед с послами псковскими, но те уклонились. Владыка отговорился скорым служением церковным, а посадник тем, что господа ждет его с ответом государя. Василий Васильевич не удерживал их, проводив с большим почетом. Княжич Андрей, воевода Басенок и дьяк Бородатый сопровождали высоких гостей до санеих, стоявших у крыльца государевых хором, Когда же они, распростившись с гостями, вернулись, Василий Васильевич спросил с усмешкой дьяка, «Ну что скажешь, Степан Тимофеевич?» «Мыслят они», — смеясь ответил дьяк, «что неведомо нам их злотворение». Василий Васильевич нахмурил брови и, направляясь в трапезную, молвил сурово, много еще им неведомо, что ждет их». Подумаем думаем о в Москве с великим князем Иваном вместе. После пирования в Новгородской престольной палате в честь великого князя московского в феврале уже месяцы, на первой неделе великого поста почувствовал себя плохо Василий Васильевич. Государя все время знобило и сильно одолевал его кашель, а иногда щеки его горели, и было ему трудно дышать. Сухотная болезнь никогда его так не беспокоила, как теперь. Примечание. Сухотная болезнь — чехотка. Конец примечания. Знал он, что ухудшения бывают либо от осенней, либо от весенней сырости. Совсем больным принимал он псковских послов, приехавших опять к нему в Новгород с челобитной о новом князе. Литовский князь Черторижский не захотел целовать крест московскому князю и отъехал в Литву. Василий Васильевич позвал по этому поводу на Думу обоих сыновей, дияков обоих, воеводу Басенка и воеводу князя Ивана Васильевича Стригуоболенского, уже стоявшего со своими полками возле Юрьева монастыря и Рюрикова городища. Думу думали в опочивальне великого князя, и Василий Васильевич часто сильно кашлял и был весь в жару до пота. Отдохнув от припадка кашля, он молвил Мысли мои такие. Сам-то яс уж наратное дело сей часец негоден. Посему хочу отослать в Обсков Юрия вместо меня. А поедет с ним и князь Иван Васильевич. И для совета из Дьяков беда, Василь Сидорович. Я же тут с Андреем да с Федором Васильевичем и со Степаном Тимофеичем останусь. А прочим же, подумайте сами, а яс послушаю, Токма, уж очень недужно мне. Дума длилась долго. Дьяки обсуждали положение в Новгороде и в Опскове, и советовались с воеводами о распределении военных сил. Воеводы, принимая во внимание мнение дьяков, исчисляли, сколько надо воинов для похода против немцев и для охраны великого князя, дабы не было против государя злотворения от господы, дабы в страхе держать бояры посадников. В конце Думы князь Юрий сказал, обращаясь к отцу, Государь, я смыслю, что все уж нами решено. Днесь же после обеда я отъеду с князем Иваном Стригой в Псков, с теми полками, которые указали нам воеводы. С нами же поедут и псковские послы. С тобой же, как ты сам пожелал, останутся Федор Васильевич и Степан Тимофеевич. Всяк день мы будем ссылаться вестниками. Только мы едино у нас еще не решено, кого же посадить в Пскове князем псковским и твоим наместникам? Василий Васильевич ответил не сразу. «Дабы приласкать псковичей, — медленно заговорил он, — будь ты у них меня вместо, помогни им против ливонцев поганых, как они молили меня, отвеча своего, а за избери себе время, как лучше сам решишь, и отъезжай домой на Москву. Князем же псковским и наместником моим оставь князя Иван Васильевича Стригу». Будет у них русский князь, а не литовский. Он слегка закашлялся и, оправившись, продолжал. нечем на Литву глаза косить. Помочь то им ни Литва, ни старших брат Новгород не дадут. Ты, Юрий, там в Обскове-то все сие разъясни. И так садей, как дьяки тут сказывали. Василий Сидорович, тебе помогнет? Ну, с Богом, Юрюшка. Тебе в Обскове полна воля всем правите и меня вместо. Отпустив всех, Василий Васильевич ослабел совсем и остался один с Васюком, чтобы отдохнуть и подремать до обеда. В тот же день к вечеру, когда Юрий давно уж выступил с войском Капскову, почувствовал государь еще большую слабость, лег в постель и встать уже больше не мог. Андрей, оставшись один с отцом, испугался и заплакал, бросился потом к Васюку и приказал ему идти к архиепископу, молить его помочь великому князю. Владыка в келье своей, при зажженных свечах, читал священное писание и выписывал нужное ему на завтра изречение для поучительного слова после обедни. Узнав от Васюка о болезни великого князя, он тотчас же встал и, подойдя к книжному поставцу, выбрал добропрохладный вертоград и поспешил к болящему. Княжич Андрей так обрадовался приходу владыки и с такой верой взирал на него что отец его был растроган. «Отрочи, милый, сказал он благословляя княжича. Радуешь ты сердце мое столь великой любовью своей к родителю. Благослови мя отче, молвил Василий Васильевич. Не должен я с сухотной болестью. Благословив государя Владыка сел возле него и сказал с убеждением. Всяк недуг от человека отгоним бывает силой господней. Аз принес с собой Добропрохладный вертоград, в котором сказано, каким зельями лечится таковой недуг. Из всей книги велю дьяку своему списать все о сухотной болести и о всяком зелии против ее полезном». Владыка раскрыл лечебную книгу и, прочитав нужные ему места, продолжал, «Как, ас, разумею, читанное мною всей книги? Вкушать тебе надобно молоко и масло в изобилии и жирное мясо, гусятину да баранину». Перед жирным же пить чарку водки, боярской али двойной, а после трапезы — меды сладкие или вина фряжские. Аз же грешный, для ради спасения живота твоего, государь, разрешаю тебе и в посты, ибо зело отощало и усох ты, а за грехи твои буду твоим молитвенником усердным». «Спасите, Христос, за доброту твою, — сказал Василий Васильевич с умилением, — легче мне от беседы твоей». Благослови же, меня, отче, на сон грядущий, верую и уповаю я на силу и милость Божию. Бог даст, окрепнешь, государь, благословив великого князя и прощаясь с ним, сказал владыка. А ежели не дух пуще одолевать почнет, то пошлю тебе инока престарелого. Есть у меня един такой в Юрьевом монастыре, который зело искусен, труд на хребте у болящего сожигать от всей болезни сухотной, как о том указано в Вертограде. Дней через пять, когда от Юрия из Пскова прискакали вестники, Василий Васильевич уже встал с постели и чувствовал себя крепшим, продолжая вкушать скоромную пищу, жирное мясо и всякие вина в умеренном количестве. Вестники сообщили, что князя Юрия Васильевича встретили псковичи весьма благолепно. Как въехал он в Запсковье, зазвонили там во всех церквах, а у Бога Явленского конца вышли навстречу ему оба посадника, сотники, судьи, старосты кончанские и уличанские, диаки, воеводы, подвойские и прочие служилые люди. Впереди же них и по бокам шли и пели клиры церковные, во главе с клиром собора Святой Троицы, все в праздничных ризах с крестами и хоругвями. Сзади же этих главных лиц Псковской земли Шли старосты от купечества, от разных общин ремесленников и все прочие псковские молодшие люди в великом множестве. Подгул колоколов, пение клиров церковных, крики и шум толпы Юрий Своеводы и князем Оболенским приблизились к Вечевой площади возле собора Святой Троицы, где устроена высокая всярезная и расписная степень Примечание. степень трибуна со ступенями степенный посадник, то есть посадник, выступающий со степени как руководитель веча. Конец примечания. Оба посадника зашли на степень, и когда шум на площади стих совсем, возгласили здравие и многолетие князю Юрию Васильевичу, и весь народ кричал ему здравие. Далее посадники объявили, что государь Московский, вняв мольбам веча прислал своего чениграду Пскову для ради устроения дел его сына своего князя Юрия с обеобместа. Отсюда князя Юрия Васильевича повели под церковные звоны и клики народные в собор Святой Троицы, где возвели его на давмонтов стол и дали ему давмонтов меч, как великому князю. Примечание давмонтов стол – трон, принадлежавший псковскому князю давмонту, 1266-1299 годы, конец примечания. Засим, отслужив молебен, проводили его всем народом до княжего двора, ну что в застенье рядом с торгом. В хоромах княжих все уж к пиру готово было, и в трапезные столы были собраны по-праздничному, но посадники провели князя Юрия в один малый покой, где были приготовлены для него дары, многие и богатые. Затем, сняв верхнее платье и, прослушав молитву в крестовой, все перешли в трапезную. «Пили здравицы, продолжал вестник, — «за то бя государь и за государя Иван Васильевича и за всех из семейства вашего». Потом пошли здравицы конца края нет. Притомился даже князь Юрий, устал из пути, и, сказав о всем посадникам, ушел к Собе в опочивальню, но приказал строго в конце пира побудить его». Дабы проводил он гостей с честью. Василий Васильевич весело усмехнулся и молвил. «Достойно князя!» — вел себя Юрий-то. «Добре вел!» «А что пили-то? И долго ли?» «Почитай до утра, государь, пили-то!» За столом же, а и медов крепких, много было заморских вин, фряжских и грецких, а еще и пиво немецкое. Князь Стригобаленский на что на сие зело крепок, а и тот, на своей лавке заснув, на пол упал. Василий Васильевич засмеялся. «Князь-то Иван Васильевич, — молвил он, — с устатка великого охмелел. Один хмель его не берет». «Нет, государь, смеять же вмешался Федор Васильевич Босенок. Не только от устатка Иван Васильевич сам лел, а не след водку с пивом мешать. От всего и в голову, и в ноги ударять». А на третий день, государь, после сего, сообщил далее вестник, немецкие посланцы прибыли. По что? Князь-то Юрий на другой день после пира отпустил князь Стригу с полками на немцев поганых. Немцы же на пути его уж встретили и били челом пропустить их посольство, как князю и посадникам. байли немцы-то, что, узнав о походе полков наших, хотят они мира с Москвой. Ныне они уже во Псков прибыли и князю Юрию били челом, а с помирились на всей воле Псковской. «Твоего, государь, приказа, молит князь Юрий Васильевич». «Вот оно что!» — весело воскликнул Василий Васильевич. Воевода-то наш! Хоть и славки упал, а немцев-то всех повалил! Земно челом всех бить заставил!» — перекрестился великий князь и добавил, обращаясь к вестнику, «Ну, слава Богу, все идет наидобрым путем». Иди отдохни, а утресь, после завтрака дам ответ тобе для князя Юрия. Проводи его, Басюк. Вестник поклонился и вышел. Василий Васильевич помолчал немного и сказал Бородатому и Басенку, а вы пораньше к завтраку приходите, за столом думу будем думать. В этот же вечер, да за да до засладким заморским вином, до темна засиделся воеводы Басенок у дьяка Бородатого, который это время при великом князе жил в особом покое возле крестовой против трапезной, уходя к себе в полк, отыскал воевода Стременного своего, обошел с ним все дозоры великокняжеские из своей и княжей стражи и вышел на владычный двор. Ночь темная, снег идет мокрый, днем еще с крыш капель была, глухо и мягко, в муте влажной и еле видать кругом. Но Федор Васильевич и стремянные его Дементий Волоцкий хорошо каждую пять земли на дворе знают и помнят, где яма, где поворот и где их стража расставлена. Вдруг Дементий схватил за руку воеводу и задержал его, втянув под ворота. Тот понял, и оба у стены затаились. Мимо них прошли не то четверо, не то пятеро, с воротами стали. Удивился Федор Васильевич, ворота были из малого дворика из которого никуда, кроме ворот этих, ни входа, ни выхода нет. Третий раз выходим, — послышался осторожный шепот, — а его нету. Месяц взойдет, а таиться нам негде будет. Идем к княжему крыльцу, — зашептал кто-то другой, — Там он не увернется. Неизвестные бесшумно двинулись вперед и скрылись в снежной мути. По их манере говорить, воевода понял, что это новгородцы. Дементий! Зашептал босенок, но в злое мыслили на меня, а может, и на самого государя. Беги собирай стражи и дозорных. От сих врат надо петли окружить княжее крыльцо, дабы ни один из них не ушел. Одних сюда ко мне посылай, других цепью веди. Заводи их, как нева, одним концом ко мне, другим к княжему крыльцу. Дементий пропал во тьме, обнажив саблю, босенок снова приник к стене и замер. Вот шаги слышно. Жутко стало. Он помнит, что злодеи ушли влево, а эти шаги справа. «Фю-фю-фюй!» — разбирает он знакомый, чуть слышный свист. «Фю-фю-фюй!» фи отвечает он тоже, едва слышно, и ловит четкий шепот. «Кони государевы!» И сам в ответ шепчет «Милость Божия!» Тотчас же подходит к нему дозор из десяти человек, узнав своего воеводу. Еще подходят бесшумно одни за другими воины, и, как указано было Дементием, встают цепью, чтобы крайний слева шел вплотную со стеной Никитских хором, а крайний справа, загибая к княжему крыльцу, искал бы ту цепь, что Дементий справа ведет. Окружив крыльцо, со всех сторон воины замерли и ждут, когда Дементий свистнет. По-прежнему темно и тихо на владычном дворе, Но чуется в тьме какая-то тревога. Снег в это время перестал падать, тучи расходиться стали, и, осветив владычный двор, выглянул из-за купола Святой Софии месяц. У княжего крыльца ясно вдруг стало видно пятерых людей с ножами, блестевшими в их руках, и в этот же миг прорезал ночной тишь резкий короткий свист дементия. Те, что стояли у крыльца, рванулись было бежать, но окаменели на месте когда по приказу босенка со всех сторон обнажились, сверкая сабли. «Окружай и вяжи им руки назад!» — тихо, но так ясно молвил босенок, что по всему двору было слышно. «Ежели в ножи пойдут, руби всех на куски!» Но злодеи не думали обороняться. Побросав ножи, они пали на землю. Московские воины мигом окружили их и крепко скрутили поясами им руки назад. В подземелье великого терема, куда привели пойманных, Обыскали их при свете горящих смолиных факелов, и за голенищами сапог нашли еще по одному ножу. «Запасливый стервы!» — молвил Дементий. но то бя готовили, Федор Васильевич». Васенок угрюмо и со злобой оглядел всех задержанных. И вдруг, взмахнув плетью, что все конники на руке носят, дико вскрикнул «Бей, злодеев проклятых!» Засвистели ногайки ременные, раздавались стоны и вопли избиваемых, «Стой!» — крикнул воевода. «Довольно! Ставь их на ноги!» Избитые со связанными руками за спиной заговорщики не могли сами подняться. Но «Ну, сказывайте, от кого посланы?» «Меня заколоть!» — спросил суровый босенок. «Молчите!» «А ну-ка, урежьте каждому нос!» Секли им саблями концы носов и закричали четверо из них, указывая на пятого, похожего на боярского слугу. «Сей, вот!» «Обещал нам каждому...» По пять рублев новгородских старых. Господа, мол, хочет тебя убить. Чей ты? Спросил воевода. Мужик молчал и злобно ворочил глазами. Ухо ему! крикнул в ярости Федор Васильевич, и когда отрубленное ухо упало на землю, добавил Ну, молчишь? Велю правую руку рубить. Помилуй, господине, возопил мужик, тивун я, бояр борецких. Тивун из подгородной деревни их. Тобя убить было велено. А князя великого о том, господине, ничто не ведомо мне. — Ну, милую всех вас, — сказал воевода, — выбейте их нагайками вон со владычного двора. С рассветом уж ведали все во всех концах новгородских, что было этой ночью на владычном дворе. Среди же господы началось смятение великое, ибо черные люди вечи хотели сживать, шли на владычный двор охранять великого князя. Узнав... Обо всем этом за завтраком Василий Васильевич взволновался и весь кипел гневом, но потом, успокоясь, молвил, «Думу станем думать». «Не страшны нам боярские злотворения. Все молодшие в новом городе за нас будут». «Как ты мыслишь, Степан Тимофеевич?» «Верно сие», — ответил Дьяк Бородатый. "Только мол, лучше нам отъехать пока отсюда и в Москве с государем Иван Васильевичем обо всем том думать». «Добре», — сказал Василий Васильевич, — «а Юрию так прикажу. Кончай борза с обсковичами, сажай на стол псковский князя Стригу немцам дай перемирие, а сам к Пасхе на Москве будь». «Правый сие государь», — согласились и диак, и воевода, Только мы нам-то самим как быть?» «Я совсем почитай здрав стал», — молвил Василий Васильевич, — «и хочу на Москву». Возвратится 9 марта на 40 мучеников, когда кулик к нам прилетает воду пущать из неволи ледяного, а в небе жаворонки над полями петь зачинают.